Глава 6. Налёт. Украина, равенщина, 10 мая 1942 года. Короче Шелопатьень было аккуратно застроено землянками и настоящими избами, приземистыми складами, гаражами, сараями. Это был настоящий партизанский город, скрытый под плотной хвойной завесой. Сотни людей наполняли лес смутным говором, и все были заняты. Звенели ковали на кузнице, водители прогревали моторы, артиллеристы, недавно прибывшие из Большой Земли, обучали рядовых партизан обращению с орудиями. Едва поспевая здороваться, Судоплатов прошел в штаб. Просторную землянку, где было накурено, а вокруг крепкого стола, выскобленного до желтизны, собрались командиры партизанских бригад и мангрупп третий Амсбон. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал Павел, жестом усаживая подскочивший комсостав. Заняв свое место, он продолжил. «Собираться часто у нас не получится, поэтому давайте обсудим основные вопросы, а всю чекучку будем решать с помощью наших радистов. А главный вопрос таков...» Необходимо развернуть тотальную войну в немецком тылу, чтобы поддержать нашу Красную Армию на Донбассе и под Харьковом. Хочу, чтобы вы поняли, насколько для нас всех важна победа. Если мы проиграем сражение на Харьковщине, немцы прорвут фронт, двинутся на Кавказ, за нефтью, дойдут до Волги, и нам самим перекроют все пути доставки нефти на Баку. Что это будет значить? А это будет значить остановку всех самолетов и танков. Их попросту нечем будет заправлять. Можете сами себе представить, что будет твориться на фронтах. Собравшиеся сдержанно зашумели. Поэтому, — повысил голос судоплатов, — нам обязательно нужно победить. Как обеспечить нашу общую победу здесь, в тылу противника? Огромить этого противника! 1-я украинская партизанская дивизия уже занялась этим, двигаясь к нам. 24 бригады из второй партизанской армии, это в Белоруссии, готовятся к блокаде немецких коммуникаций. При этом 2 Дрисинская бригада имени Калинина, Освейская имени Фрунзе и 2 Полоцкая будут взаимодействовать с первой партизанской армией на ее северном фланге конкретные боевые операции прописаны в приказах за моей подписью. Вы их получите и ознакомитесь. Скажу в общем. Немцы на Донбассе не должны получить подкреплений. Необходимо полностью сорвать снабжение первой танковой армии Клейста и шестой армии Паулюса. Будем пускать под откос железнодорожные составы, взрывать мосты, уничтожать немецкие гарнизоны. Только желательно делать это избирательно. Так, чтобы немцы снабжали нас самих. Если есть возможность, не подрывайте танк, а уводите его или самолет, или грузовик с орудием на прицепе. В хозяйстве пригодится. По штабу прошли смешки. А здешним хозяевам, я имею в виду 2 дивизию, надо будет встретить авиационную группу из Германии. Нам самолеты нужны. Отряды Струтинского и Прокупюка занимают аэродром. Артиллеристы и отряд Творогова устроят засаду вот здесь. Судоплатов ткнул пальцем в карту. Немцы тоже проявляют бдительность. Они выслали усиленную охрану. Вот мы их и встретим. Вопросы есть? Вопросов нет. Вызванивая, пули сбривали хвою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 За ним, шевеля коробчатым горбом, рации на спине. Полз радист. — Ну что? — Летят, товарищ комиссар. — Отлично. Будь на связи и не высовывайся. — Есть. Воспользовавшись не длинной промойной, Павел добрался до крепкой кряжестой сосны, цепившейся корнями в каменистый бригорок. Отсюда открывался неплохой вид на поле боя. Немцы подъехали на четырех грузовиках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 В той жизни он получил звание комиссара госбезопасности третьего ранга лишь в 43-м году. «Растешь, Павел Анатольевич!» Бойцы из второй украинской партизанской дивизии белозубо щерились, попадаясь навстречу и неумело козыряли, кидая руку то к куражкам, то к обычным кепкам. Судоплатов улыбался и кивал в ответ. Склотить партизан в бригады и дивизии усилить их разведчиками диверсантами из первой и второй амсбон это было трудное но живое интересное дело а уже набирают первые отряды четвертый отдельной мотострелковой значит уже этим летом он развяжет настоящую войну в тылу врага все идет по плану товарищ комиссар это радист догонял его неуклюжей пробежкой ось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 Зато взлетно-посадочная полоса была хороша. Она тянулась вдоль просеки длиной в две тысячи метров и вся была выложена шестиугольными плитами, сколоченными из дерева. Павел оглянулся. «Клаус, готовьтесь!» «Готовы, товарищ комиссар!» Осклабился Рихард Клаус, белокурая бестия из Марксштадта, что в Саратовской области.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 «Усы чистенько, так гладенько!» — прогудел Приходько. «Верю, Микола!» — улыбнулся Павел. Быстро переодевшись, он вышел на поле. Сюда подробно командование 4 воздушного флота Люфтваффе перегоняло смешанную группу самолетов — эскадрилью бомбардировщиков «Юнкерс-88» и две эскадрильи мистер шмитов «Клаус, по местам начинаем!»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 Гудя и блистая пропеллерами, самолеты вырулили капониром. На снижение пошли двухмоторные бомбовозы. Юнкерсы садились налегке. Касались колесами дощатых панелей, пускали дымок, сворачивали грузно, поворачивая крыльями. Как не равняли поле, а мелкие впадинки да колдобинки все равно оставались. «Все сели?» — процедил Судоплатов. «Да вроде», — бодро ответил Кочетков. «Вроде или точно?» «Вроде точно!» Немецкие летчики спокойно брели по стриженной траве, помахивая шлемами и похохатывая. В обратном направлении к самолетам тронулись заправщики и грузовики с бережно уложенными бомбами. Техники из группы Клауса весело переговаривались на Хохдотч, хотя это был и перебор. Пилоты Люфтваффе их просто не замечали, в упор не видели.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 понятливо заключил унтер. Судоплатов кивнул и коротко выдохнул. Вроде все шло штатно. Раздалось несколько скупых очередей. Донесся одинокий крик. Несколько минут, и кадровый состав Люфтваффе сократился человек на 60. Маляры где? — Здесь, товарищ комиссар третьего ранга. Кресты и номера закрасить. — Звезды молевать будем? — Потом.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 Следом двинулись партизанские грузовики, сплошь опели до бюссинги. И это тоже лежало в основе судоплатовского плана. Следовало обеспечить партизанским бригадам и дивизиям максимальную автономность, наибольшую независимость от большой земли, что пролегало за линией фронта. Безусловно, и Ставка, и родимые НКВД будут подбрасывать спецов, лекарства, оружия. Но много ли гостинцев перетащишь по воздуху?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 с местными жителями. Все шло по плану. Из воспоминаний ПА Судоплатова. Сталин так был заворожен мощным разрушительным потенциалом атомной бомбы, что в конце октября 1942 года предложил дать кодовое название плану нашего контрнаступления под Сталинградом «Операция Уран». Во всех идеях и предложениях у него всегда присутствовал этот внутренний мотив, непонятный собеседникам. Получив от НКВД доклад о первой цепной ядерной реакции, осуществленной Ферми, Курчатов обратился к Первухину с просьбой поручить разведывательным органам выяснить ряд важных вопросов о состоянии атомных исследований в США. В связи с этим, под моим началом была создана группа С, группа Суда Платова, которая позднее, в 1945 году, стала самостоятельным отделом С. Курчатов и ученые его группы часто бывали у Берии, обсуждая вопросы организации работ в соответствии с получаемой от НКВД информацией. Фактически Курчатов и Иофи поставили перед сталиным вопрос, о замене Молотова Берией в качестве руководителя всех работ по атомной проблеме. Обычно после посещения кабинета Берии на Лубянке Курчатов, Кикаин, Алиханов и иофи поднимались ко мне, где мы обедали в комнате отдыха, после чего они углублялись в работу над документами, полученными из-за границы.